Глава 115. Мошенник. Моё имя, не получивнуть разрешения. Но даже спустя несколько минут после возвращения в собственную спальню и в каюту, слова шута не затихали в ушах Одри и Элджера. Обычно мастер-шут производил впечатление таинственного, непостижимого и невероятно сильного, но вместе с тем довольно спокойного человека. И подобную властность проявлял достаточно редко, поэтому Одри с Элджером напугало такое перевоплощение. Они решили со всем возможным тщанием исполнить его пожелание. Даже эти слова не показались им слишком странными, ведь подобные заповеди нередко встречались в откровениях Вечной ночи или в книге Штормов. Донгон, западный район, улица Нарцисса. Колейн одёрнул шторы и позволил солнечному свету затопить свою спальню. Когда мистер Виссельник и мисс Справедливость покинули собрание, он решил проверить ту звезду, о которой слышал молитвы, но не узнал ничего нового. Але Звезда могла сохранить сообщение подобно автоответчику, и Клейн предполагал, что говорящина Йотони Юноша не молился с тех пор, как он последний раз входил в мир серого тумана. Провидец начал подозревать, что у юноши не осталось надежды на благополучный исход, и его оноставил молитвы. Развернувшись спиной к солнечному свету, Клейн подошёл к краю кровати и рухнул на простыню. Ему абсолютно не хотелось двигаться. Клейн знал, что не стоит тратить время, и следует ехать в клуб, чтобы дальше усваивать зелье. Ну ему не хотелось даже шевелиться. Он молча лежал на кровати, наслаждаясь редким моментом отдыха. Со вторника по пятницу у него было очень плотное расписание: ежедневные занятия по утрам и тренировки после обеда, и ближе к вечеру Клейнна настигало полное моральное и физическое истощение. Но субботнее утро не приносило облегчения, а после обеда он должен был защищать врата Ханисс. Выходило, что Клейн вынужден был оставаться под землёй до самого рассвета воскресенья. В воскресенье клин отсыпался. Э после обеда уже по обстоятельствам решил ехать ему в клуб или нет. Сегодня утром он вернулся из университета и только во второй половине дня провёл собрание Таро. Ещё надо было думать о том, чтобы действовать как провидец. Другими словами, он занят всю неделю, и у него не оставалось времени на отдых. Поэтому всё, чего он хотел, это валяться на кровати как какой-то лузер и мечтать. Но как же глава самого настоящего тайного культа может быть настолько никчёмным? Если мисс Справедливость и мистер Весельчак узнают об этом, они поймут, что я не тот, за кого себя выдаю. Клейн уткнулся лицом в одеяло и начался ансаутотренинга. У меня есть формула клоуна, всё, что мне надо сделать это полностью переварить, зделе провиться. Пробормотал так несколько раз, он вздёрнул себя с кровати. Клейн достал монетку из заднего кармана и быстро подбросил её, решая, стоит ли сегодня ехать в клуб. На что получил весьма определённый ответ. 5 4 3 2 1. Завершив обратный отсчёт, он заставил себя встать и пойти за цилиндром и костюмом к вешалке для одежды. Гостиная гадательного клуба на улице Хоуз. Колин уселся в тёмном углу и неторопливо потягивал чай с тибе, одновременно перелистывая частную газету Тингона. Сегодня было мало людей, человек 6 или 7. Посмеявшись над ошибкой в объявлении, она имен работу Он выглядел гласясь с сквозь неизменным моноклем и цилиндром в руках. А рядом с ним шла женщина лет 30, одетая в синее платье. Эта леди была обладательницей красивых изогнутых бровей и огромных, начет с чем-то озабоченных глаз. В левой руке она держала шляпку, украшенную перьями чёрного лебедя. Нелепость. Неужели у неё не болит шея? Мысленно отметил Клейн. Он оглядел направляющихся к нему людей и потёр лоб, как будто снимал напряжение с глаз. В духовномзрении Монд заметил, что гласил женственной обо здоровые, но чем-то взволнованные и возмущённые. Голесис, добрый день. Похоже, что вам не стоило доверять мистеру Лановусу, не так ли? Неставая спросил Клейн с улыбкой. Голесис спросил предсказать успешность инвестиций в сталелитейную компанию Лановуса, на что получил весьма недвусмысленно отрицательный ответ. Но заметив его нерешительность, Клейн предположил, что мужчина рискнул Оставалась только надеяться, что Голейс не вложил все свои денежные средства. Поэтому, проведя параллели и увидев цветах эмоций, Калеен сразу догадался, что произошло. Голейс даже остолбенел в мгновение, но потом с горечью улыбнулся. Я сожалею, что не прислушался к вашим словам. И это второй раз, когда я повторяю эту фразу. Надеюсь, нет. Абсолютно уверен, что третьего раза не будет. Он повернул голову и поглядел в сторону своей спутницы. Дорогая Кристина, заметьте, мистер Маретти уже предсказал, зачем мы здесь, даже не услышав ни единого слова. Это самый удивительный предсказатель, с которым я когда-либо разговаривал, и я более чем готов отрекомендовать его как настоящего провидца. Мистер Маретти, добрый день. Действительно, мы здесь в точности из зала Новоса. Кристина поклонилась без реверансов, явно чем-то встревоженная. Может быть, лучше сразу переместётся в тапозовую комнату? Голос оказался более собранным. Элстраузеке внул на нужную им дверь. Старая клену усмехнулся. Именно в этом и состоит ремесло предсказателя. Он последовал за голосисом в ещё некем не занятую комнату. Голосис плотно запер дверь и, вздохнув, направился к креслу. Элана возбежал, отговорился о необходимости контролировать выработку, оставил Тэнгона и не вернулся. Мы решились послать людей, и они узнали, что богатые залежи, о которых он беспрестанно говорил, существуют только на бумаге. К счастью, я всё же вспомнил ваши слова и вложил всего треть от того, что планировал. В противном случае я бы лишился своей семьи и жизни. Неожитно потемневшими глазами Клинна глядел сидящих перед ним людей и спросил о собственных интересах. Неужели перед принятием такого важного решения вы не выбирали представителя, который бы сам убедился в том, что слова Лонова сов правда, и этот рудник действительно существует? Корестина не замедлила с ответом. Его одорачили. А дурачли наёмники Ланавса, земля, которую он взял в аренду, и шахты, в которые никого не пустили. Колейну всё стало ясно, он решил не нарушать образа истинного правдца, и его шёл в роль. Какое грядущее вы желаете узреть? Мы хотели бы знать, можно ли вернуть деньги, сказала Кристина, оглянувшись на Глессиса. Колейн взял лист бумаги и перьевую ручку. Пусть подскажут звёзды. Составим генеатуру. Я спрашиваю, вынет, а вы яс отвечаете. Между тем, Крен отметил со звезде огромные необходимые символы для разрешения разных ситуаций, чтобы завершить генеатуру. Он изобразил больше символов, чем сделал бы обычный человек, а методы, которыми парень пользовался, позволили вплотную приблизиться к истине. Мисс, сэр, вы сейчас на перекрёстке судьбы. Если не сдержите жадности, поддадитесь беспокойству, пойдёте в бездну, из которой нет выхода. Но если будете терпеливы, и настойчивы и не поддадитеся рождению живы, перед вами предстанет возможность узреть солнечный свет, сказал Клейн ровным тоном. Понимаю, Кристина кивнула Кристина Кевнола, она задумалась на мгновение. Мистер Маратти, а вы могли бы определить местонахождение Лановуса? Нет, я так не думаю. Всё, что он говорил, скорее всего, ложь. Да, даже имя может быть не настоящим. На что же мне опереться, если, конечно, вы не предоставите его истинное имя и фамилию? "Или же предмет, который он постоянно носил при себе", сказала правду Клейн. Кристина на секунду замолкла, затем подтолкнула к нему банкноту в 1000 сул. "Галесис рассказывал, что вы истинный провидец, который боится и уважает судьбу и не жаждите славы и денег. Поэтому всё, что сверх вашей платы, можете расценивать как чаевые клубу. Благодарю за ваше доверие". Она вскочила и быстро попрощалась. "Не жаждите денег. Но я же материалист". Калену уже пожалила своих действий в роли провидца. Видя, что Кристина ушла, Галасис снова прикрыл дверь и задал вопрос. Неужели нет другого пути? Я только что указал вам путь. Калену лобнулся, одновременно откидываясь на спинку кресла. Галасис вздохнул. Лана возбежал с 10.000 фунтов, а его жертвами стало больше сотни людей. К счастью, я вложил только 50 фунтов. Это были мои сбережения, и мне не пришлось влезть в долги. Намест Кристина вложила 150 фунтов, а это не те деньги, которые наслёзкостью может позволить себе потерять. Вы обращались в полицию. Внезапно Крен ночью разозлился на мошенника, когда услышал про 10.000 фунтов. С такими деньгами можно про슬ут богачом в самом Бэклендсе. Не знаю, попросит ли полиция помощи ночных ястребов, уполномоченных карателей или механизма коллективного разума. Ведь дело очень простое. Отвлёкся от разговора Клейн. Голосиски внул Да, мы уже написали заявление. Полиция взяла это дело на особый контроль, и обсудив его между собой, мы решились, если удастся вернуть хоть часть этих денег, объявить за это награду. 10 фунтов за сведения о местонахождении Лановса, а если предоставить точную информацию, которая поможет нашей полиции его поймать, можно получить 100 фунтов. 10 фунтов за информацию, 100 фунтов за поимку. Стоило ему услышать эти суммы, глаза Калина засияли. Он тяжело задышал. Он уже начинал беспокоиться, чем платить детективу. Даже с повышением зарплаты на 3 фунта, его сбережений два хватило на второй платёж, но если детектив справится с задачей уже на следующей неделе, то у него не хватит, чтобы отдать всю оговорённую сумму. Всего несколько сулов, но это если ничего не придётся тратить. Может быть, в полиции есть его вещи, но они бесполезны, если он уже покинул Тингон. Кален чувствовал смесь освобождения и разочарования. В течение следующих полутора часов у него было два новых клиента, которых он получил благодаря рекомендациям Анжелики. Один хотел предсказания будущего его годовалого младенца. Калейн тут же составил генератор и разъяснил её к большому удовольствию клиента. Другой человек искал некий предмет. Калейн воспользовался Таро и предсказанием Восьмё, чтобы сообщить, где искать. Что очень взъямло клиента, так как он никогда не видел предсказателя, который мог бы сразу сказать, где находится вещь. Может быть, я смогу добыть достаточно денег, просто делая предсказания? Кален забрал свои чаевые, надел цилиндр, взял трость и направился к выходу. В этот момент он вдруг увидел, как в здание входит Кристина под руку с девушкой в панаме. Кристина сразу же заметила Клейна и немедленно пошла к нему, а потом тихо спросила: "Мистер Маретти, вы сказали, что можете предсказать местонахождение Лановса, если у вас будет его вещь. Верно?" Кален кивнул. Кристина испустила вздох облегчения и спросила серьёзным тоном: "Так до ребёнок это тоже своего рода вещь, верно?" А на мгновение Клейнер растерялся.